Глава 10. «Он меня пожалел, Мэри Джейн! Он меня пожалел!» Возмущалась Элеонора, вынужденная на следующий день пересказать разговор служанки. Как бы ни был унизителен рассказ, верная горничная заслуживала того, чтобы знать правду. За окном мерно стучал дождь. Он начался уже под утро, противный и по-осеннему промозглый, заставлявший кутаться в теплый плед, и уныло посматривать на низкое серое небо. Даже деревья в парке и те поникли, словно осознавали неизбежность холодов. Элеонора, отвратительно спавшая уже которую ночь подряд, теперь сидела около зеркала, а Мэри Джен терпеливо укладывала ее волосы в замысловатую прическу. Задача была не из легких. Раздираемая эмоциями девушка, то и дело крутилось, и пряди выскальзывали из рук. «Сидите смирно», — потеряв терпение, горничная одернула хозяйку. «Вы же не собираетесь весь день проводить у зеркала?» «Не думаю, что кому-то в этом доме есть дело, как я провожу свое время». Тем не менее, Элеонора послушно замерла, давая служанке закончить работу. «Вот уж не понимаю, что вас так за дело», — произнесла Мэри Джейн, старательно закалывая пряди шпильками. «Вам все одно лучше быть замужем и жить здесь, чем оказаться в монастыре». «А как же моя гордость!» Элеонора подскочила и тут же ойкнула, поскольку горничная невольно дернула запрядь волос, которую держала в руке. «Моя гордость! Вот что мне осталось после того, как...» «А лорд Уилморт разрушил и это! Пожелай он продолжить свой род, потребуя от меня супружеских обязанностей, я бы все стерпела». Но только не это. Горничная опять дёрнула запрядь, на этот раз умышленно. «Не говорите глупостей, мисс», – посоветовала она, заканчивая работу. «С вашим характером вы бы ничего не стали терпеть. Спалили бы дом, да и его хозяина заодно». Звучит заманчиво. Девушка невольно улыбнулась. Ветер недовольно зашумел в печной трубе, и камин выплюнул в комнату сажу. «Хотя дом я бы сжигать не стала». «Он мне нравится», – поспешно добавила Элеонора. В ответ раздался одобрительный скрип дверей. «Все готово». Мэри Джейн отошла, чтобы полюбоваться результатом своих трудов. Элеонора достаточно резко встала. «Ну и что мне теперь делать?» – спросила она. «На вашем месте я бы позавтракала», – отозвалась горничная. «А то вы вон вся какая бледная и круги под глазами». «А все ваш братец, будь он неладен!» «Альберт не...» Элеонора осеклась и усмехнулась. «Да, ты права. Именно он заварил всю эту кашу и расплатился сполна». Она задумчиво покусала губы. Альберт – старший брат, наследник, которому отец никогда ни в чем не отказывал. У него было все – деньги, земли, титул, но он все равно пожелал большего и потерял все». Более того, потянул сестру за собой в пропасть. В носу защипала. И Леонора несколько раз моргнула, сдерживая слезы. Как бы эгоистично это ни звучало, она оплакивала не брата, которого никогда не любила, а свою прежнюю размеренную жизнь. Альберт отнял ее. Уже заодно это можно было бы его возненавидеть, если бы он не поплатился своей жизнью. Элеонора вдруг поняла, что мечется по замкнутому кругу. Альберт мертв, а она стала женой лорда Уилмарта. И каковы бы ни были изначальные намерения некроманта, став его женой, Илеонора должна была вести себя, как пристала знатной даме, а не рыночной торговке. И для начала следовало извиниться перед мужем за резкие слова, сказанные вчера ночью. С этими мыслями Илеонора спустилась в столовую. Как она и предполагала, завтракать пришлось в одиночестве. Из-за сумбурных мыслей кусок не лез в горло, но девушка заставила себя проглотить хоть что-то. После завтрака она решительно направилась в личный покои хозяина дома, но встретившийся по пути Гарри сказал, что милорд уже встал и находится в кабинете. В голосе Камердинера слышалось неодобрение. Девушка вопросительно посмотрела на него, но слуга лишь пожал плечами, давая понять, что не станет ни с кем обсуждать своего господина. И Леоноре пришлось вновь спуститься на первый этаж. Она как раз подняла руку, чтобы постучать, когда дверь распахнулась. Мужчина в форме следователя тайной канцелярии вылетел из комнаты, огромным платком вытирая пот с облысевшей головы. Несмотря на то, что платок закрывал половину лица, и Леонора сразу узнала его. Именно этот человек торжествующе ворвался в ее дом, чтобы арестовать сестру заговорщика. Девушка невольно вздрогнула, вспомнив грубость и многозначительные взгляды, которые следователь бросал на нее. «Вы же понимаете, моя дорогая, вы красивая девушка, невинная, но я люблю невинных, мы можем договориться». «Я предпочитаю тюремное заключение. Вы просто не знаете, что с такими, как вы, Делают в тюрьме. Сейчас от мнимого самодовольства не осталось и следа. Следователь был бледен, его руки явно дрожали. Меледи. Он почтительно склонился перед Элеонорой, тщательно скрывая испуг. В том, что он узнал ее, девушка не сомневалась. Холодно кивнув в ответ, она устремила свой взгляд на мужа, который при виде жены вскочил и застыл. С каким-то мрачным удовольствием, созерцая эту сцену. Тьма радостно клубилась в углах, получив свое. Страх. И Леонора явственно ощутила страх, все еще витавший в комнате. Тем не менее, она все-таки спросила: Вы позволите, милорд? Заходите. Нора заметила, что некромант рукой опирается на столешницу. Почему вы встали с постели? вырвалась у нее. «Я рекомендую вам сначала закрыть дверь, а потом уже задавать вопросы», – достаточно резко отозвался лорд Уилмарт. «Было видно, что он не в настроении. Тьма мгновенно затаилась, опасаясь гнева хозяина». «Простите», – девушка послушно закрыла дверь и вновь повернулась к хозяину кабинета. «Возможно, мне стоит зайти позже?» «Зачем? Присаживайтесь» он указал на одно из кресел, стоявших у камина. «Вас не затруднит разжечь огонь? Здесь прохладно». И Леонора с сомнением взглянула на лорда Уилмарта, понимая, что его, скорее всего, знабит, но настаивать, чтобы муж вернулся в свои покои, не решилась. Неловко щекнула пальцами, и огонь, вспыхнув, весело затрещал на отсыревших за ночь дровах. «Итак, что вы хотели?» «Некромант подошел» и рухнул в соседнее кресло. Извиниться. Желая как можно быстрее покинуть негостеприимную комнату, девушка не стала ходить вокруг да около. «Вчера вечером я вела себя непростительно грубо». «О, вы вольны вести себя так и дальше!» отмахнулся лорд Уилморт. «Поверьте, меня это ничуть не задевает». И Леонора впилась ногтями в ладонь, стараясь сдержать резкие высказывания. «Это задевает меня». Сухо отозвалась она. В ответ некромант пожал плечами. «Что-нибудь еще?» «Да». Поняв, что ее фактически выгоняют, леди Уилморт встала. «Я хотела сказать, что вы самый грубый человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни». К ее удивлению, некроманта это развеселило. «А как же Гаррисон?» спросил он, тоже поднимаясь и опираясь на спинку кресла. «Гаррисон?» «Следователь, который арестовал вас и потом пытался допросить». «О, Элеонора невольно покраснела. Я не запомнила его имени». «Оно указано в вашем деле», — лорд Уилморт неприятно усмехнулся. «Так как же, Элеонора, кто более груб, я или Гаррисон, делавший вам непристойные предложения? Или, может быть, ваш брат, когда он возвращался домой после очередной бурной вечеринки с приятелями?» «Я почти не встречалась с Альбертом, когда он был в таком состоянии», запальчиво возразила Элеонора и прикусила язык, понимая, что выдала себя. «Ну, хоть в этом вам повезло», отозвался некромант. «А поскольку, как и вы заметили, я и сам не отличаюсь хорошими манерами, забывайте побыстрее слова, которые у вас могут вырваться в гневе. Я не придаю им значения». Пламя в камине взметнулось, но тут же почти погасла, Элеонора холодно взглянула на мужа. «Да, милорд, как вам будет угодно». Присев в безупречном реверансе, она вышла. «Так ты никогда не завоюешь ее расположение, Джон!» Альмирия появилась за спиной племянника, все еще задумчиво посматривающего на дверь. «Она скорее возненавидит тебя, чем полюбит». «Возможно,» — слишком спокойно отозвался тот. Но чем скорее это произойдет, тем больших разочарований Илеонора избежит, живя со мной.